53. Галерея Вишера представляла собой переоборудованное промышленное здание с побеленными стенами, бетонным полом и обстановкой в стиле минимализма. Под стать обстановке была и проходившая здесь выставка художника, который прославился своим произведением, поднявшим шумиху на художественной ярмарке в США. Теперь оно красовалось здесь. Банан, приклеенный скотчем к стене. Богато одетая пара, меха, золотой роликс и прочее, обсуждала с представителем галереи, стоит ли покупать это изделие. «Это какой-нибудь особенный банан?» – вопрошала супруга. «Нет», – отвечал представитель. «В том-то все и дело. Это вполне по Уорхолу». Не выдержав, я вмешался. «Больше по Дюшану, чем по Уорхалу. Примечание. Энди Уорхол, американский художник. Марсель Дюшан, французский художник. Конец примечания». Они проигнорировали мое замечание, поскольку к ним присоединился коренастый мужчина средних лет в ярком полосатом костюме. Это был сам Вига Вишер. Он сообщил посетителям, что на эту вещь уже есть две заявки, но они могут приобрести ее за 120 тысяч долларов минус 10% скидка для коллекционеров. Берём, сказал супруг, и Вишер пообещал доставить им это произведение через три недели, сразу после окончания выставки. «Они получат гнилой банан», — подумал я и, подождав, пока супруги удалятся, представился Вишеру. Упомянул имя Маттия Бюллера и получил приглашение в его кабинет. Там он с гордостью показал мне маленькую консервную банку на пьедестале с надписью «Мехде д'Ахтист». По роду работы я знал, что это работа итальянского художника «Пьеро Манзони». который законсервировал 90 банок собственного дерьма, пронумеровав и поставив дату на каждую. «Тело художника, его жидкости и выделения, как искусство и товар», произнес я с лекторской интонацией. «Очень хорошо. Возьму на вооружение», отозвался Вишер и показал несколько других известных произведений концептуального искусства. Автопортрет в виде фонтана Брюса Наумана, фотография художника, опускающего изо рта тонкую струйку воды. Цветные фотографии спиральной дамбы Роберта Смитсона, земляное сооружение на Большом соленом озере в штате Юта и прочее в том же роде. Я даже удивился, увидев прислоненную к дальней стене настоящую картину, правда, сплошь черную, хотя через минуту, различив на ней квадраты, изображенные едва заметными оттенками черного, узнал художника Эд Рейнхард. Вишер кивнул, затем обратил мое внимание на скульптуру высотой около трех футов. что-то вроде ребенка, стоящего на коленях лицом в противоположную сторону. «Это называется он», — сказал он и подвел меня к другой стороне. Скульптура оказалась идеально выполненным, миниатюрным изображением Адольфа Гитлера, настолько реалистичным, что у меня мурашки побежали по коже. «Воск, полиэфирная смола, краска — очень реалистично, не правда ли? Конечно, костюмы, волосы настоящие». «Мне даже показалось, что слишком настоящий». «Гитлер был большим любителем искусства», — добавил Вишер. «Художник-подражатель, которого не приняли в художественную академию». «Если бы его приняли, история могла пойти по-другому». «Некоторые люди воспринимают отказ слишком близко к сердцу». Пошутил я, тут же испугавшись, но Вишер так рассмеялся, что мне стало совсем неудобно. «Кстати, у нас с вашим дилером сделка по поводу этого творения», — заметил он. Мать Бюллер это покупает?» «Нет, продает. Скорее, я за него продаю. Как большинство американцев, Матя любит выглядеть чистеньким и невинным». Я не стал спорить, хотя Бюллер, на мой взгляд, не был американцем, и мало кто из знакомых мне американцев стремился выглядеть чистым и невинным. Но Вишер как раз заговорил о том, что может устроить мне выставку в своей галерее. «Конечно, Матя выведет вас на выставке в США». «Биеннале, Уитни, Карнеги Интернешнл». Но я могу гарантировать, что ваши работы будут представлены в «Документа», а также на «Венецианской Биеннале», «Берлинской Биеннале» и «Итальянской Биеннале» в Гердайне. Примечание «Документа». Выставка современного искусства, регулярно проходящая в городе Кассель, Германия. Конец примечания. «Ничего себе! Никогда не думал, что кто-нибудь может это гарантировать». Но Вишер явно не шутил. Тем не менее, мысль о том, что мои картины будут соседствовать с Мини-Гитлером, мне не очень понравилась. Я поблагодарил его и сказал, что подумаю. Вишера это, по-моему, задело и раздразнило. Он изъявил готовность купить пару моих картин немедленно. Я ответил уклончиво. Единственный случай в моей карьере художника, когда я проявил хладнокровие. Сказал ему, что тороплюсь и ушел. Похоже, это был мой день. Тщеславие. Вторая встреча была назначена в галерее Уилла Кура, обычном двухэтажном доме с хорошим освещением. Просто мечта для тех, кто пишет большие картины, как я. Молодой человек в белой футболке и белых джинсах поднялся из-за стойки регистрации и пошел за Уиллом Куром, а я принялся пока осматривать галерею, эклектичную смесь скульптуры, керамики и живописи. Я разглядывал большую керамическую чашу, когда почувствовал запах духов и, повернувшись, оказался лицом к лицу женщины в белой рубашке, белых джинсах и элтон-джоновских очках. Волосы у нее были выкрашены хной, а губы темно-красной помадой. На вид я бы дал ей лет шестьдесят, хотя морщин у нее на лице практически не было. «Вилькур, это я», — улыбнулась она. «Вы ожидали увидеть мужчину?» «Это из-за имени». «Виль...» Это сокращенное «Вильгельмина». «Но так меня никто не называет». «Не осмеливаются». Она рассмеялась, затем, наклонив голову, посмотрела на меня изучающе. Матья не говорил, что ты такой роскошный». Она приподняла мне рукой подбородок. «Такие темные, загадочные глаза и черные-причерные цыганские волосы. Но это...» Она потянула меня за бороду. «Это нужно убрать. Зачем скрывать такое красивое лицо?» Это еще незаконченная работа, пробормотал я. Лицо или борода? Она снова рассмеялась, подняла очки и подошла ближе. Нос сломан? Неоднократно. Это хорошо, а то ты был бы уж слишком смазливым, заявила она, взяла меня под руку и повела в служебное помещение. Оно было до отказа забито скульптурами и картинами. Вильгельмина жестом пригласила меня присесть на маленький диванчик, села рядом и вкратце поведала историю своей галереи. «Семейный бизнес мой отец, а до него дед, до меня все мужчины. Они научили меня быть безжалостной», — говорила она, и в ее голосе уже не было и следа того девчачьего оживления. Оно и понятно, ее галерея была одной из лучших в Европе. Вильгельмина встала и, переходя от одного произведения к другому, перечисляла имена художников, названия и даты». Она остановилась у поразительной картины Гогена с обнаженными островитянками. «Жаль, что мне приходится это продавать, но закулисные продажи помогают галерее выжить. Увы, но это факт». Она пустилась в рассуждение об одержимости Гогена примитивизмом и проститутками потом сообщила. «А эта картина попала ко мне через вашего дилера, матья Бюллера. Время от времени мы ведем бизнес». «Он всегда предлагает работы высочайшего качества. Конечно, это произведение на продажу, так что оно у меня ненадолго. Жаль, а вы везучий молодой человек. Матя Бюллер собирается сделать из вас очень успешного художника». Она снова села рядом со мной на диванчик. Я ответил, что не уверен, ведь я совсем недавно познакомился с Бюллером. Но Вильгельмина сказала, чтобы я не скромничал, и что Бюллер прислал ей фотографии моих работ, которые ей понравились, и спросила, не устроить ли нам выставку. «После вашей выставки с Матио, но я не хочу объедков, я требую новых картин». Я не знал, что отвечать. Поразительно, какими имя Бюллера открывало доселе закрытые для меня двери. Не обязательно отвечать прямо сейчас. Вильгельмина вдруг снова оживилась. Подумай немного, прежде чем согласиться. Она проводила меня до двери, поцеловала в щеки, подергала за бороду и еще раз сказала: "Ты сбреешь это перед своей выставкой в моей галерее". Она издала очередной смешок и все. Я уже стоял на улице. Я направился на свою последнюю встречу. Не более десяти минут ходьбы, согласно Google Maps. Небо хмурилось. А у меня настроение было прекрасным, и казалось, ничто не может его испортить. Настолько окрылило меня предложение Вильгельмины Кур.